Предисловие английского переводчика. В качестве переводчика выступает сам Марк Твен. Дать справедливую оценку знаменитой личности можно лишь в том случае, если мы воспользуемся мерками ее эпохи, а не нашей. Опьяненная мерилом какого-нибудь столетия, благороднейшие умы более ранней эпохи теряют впоследствии немалую долю своего блеска. Примените мерки наших дней, и вы, быть может, не найдете на протяжении четырех или пяти последних веков ни одного знаменитого человека, слава которого оказалась бы всецело неуязвимой. Но личность Жанны Дарк уникальна. Ее можно оценивать мерками всех времен, без предчувствия или боязни, что выводы будут разноречивы. Пусть ее судят согласно любым воззрениям, пусть ее судят согласно воззрениям всех поколений. Душа ее по-прежнему будет кристально чиста, идеально совершенна. Образ ее по-прежнему занимает высочайшее место, которое только может быть достигнуто человеком зная, что ее век был самым зверским, гнусным, преступным веком, какого история не знавала с древнейших времен, мы безмерно дивимся чуду подобного всхода на подобной почве. Жанна не похожа на своих современников, как день не походит на ночь. Она оставалась правдивой, когда ложь стала нормой жизни, она была честна, когда честность сделалась утраченной добродетелью. Она была верна своему слову, когда ни от кого нельзя было ждать исполнения своих обещаний. Свой великий ум она посвятила великим мыслям и великим целям в то самое время, когда другие великие умы бесплодно увлекались красивыми фантазиями или пустым тщеславием. Она была скромна, утончённа, деликатна. Когда крикливость и грубость отличали почти всех, она была преисполнена сострадания. Когда бессердечная жестокость являлась общим правилом. Она была непоколебима. Когда стойкостью не обладал никто и душевно благородна. Когда все уже забыли, что значит благородство души. Она была твердыней веры в то время, когда не верили ни во что. И насмехались над всем. Она была безупречно искренна среди всепроникавшего лицемерия. Среди царства лести и присмыкания она сохранила неприкосновенным свое личное достоинство. Она была олицетворением неустрашимого мужества. В те дни, когда надежда и смелость... И иссякли в сердцах ее народа. Она была белоснежна, чиста душой и телом в то самое время, когда высшие сословия страны погрязли в грехе телесно и духовно. Такова она была в тот век, когда преступление было привычным делом вельмож и принцев, и когда высшие сановники христианства способны были поразить ужасом даже своих греховных современников и внушить им омерзение картиной своей лютой жизни, позорно протекавшей среди беспримерных жестокостей, низменностей и предательств. Из всех имен, нашедших место в истории, быть может, только ее имя окружено ореолом полного бескорыстия. Ни следа, ни намека на себя нельзя найти ни в едином ее слове или поступке. Она вернула своего короля из скитаний, возложила ему на голову королевский венец, за что ей были предложены награды и почести, но она от всего отказалась. Единственное, что она готова была принять, будь на то соизволение короля, это разрешение вернуться в свою деревню, где она опять могла бы пасти стадо овец, где она могла бы снова почувствовать объятия матери и служить ей, помощницей по хозяйству. Дальше этого не шло. Себелюбие неподкупного полководца победоносных войск, соратника принцев, кумира восторженного, и благородного народа. Подвиг Жанны Д'Арк можно смело поставить рядом с величайшими деяниями, занесенными в аналы истории, если вспомнить, при каких условиях она его предприняла, сколько преград было на ее пути и какими средствами она располагала. Цезарь — великий завоеватель, но в его распоряжении были испытанные и закаленные римские ветераны, и он сам был опытный воин. Наполеон обращал в бегство дисциплинированные войска европейских держав, но он тоже был опытный воин. И при том батальоны его сподвижников состояли из патриотов, воодушевленных и воспламененных чудодейственным дыханием свободы, навеянным революцией но были полные сил, способные ученики военного дела. Они дряхлые, деморализованные и усталые солдаты, угрюмо пережившие вековое нагромождение однообразных поражений. Но Жанна Д'Арк, почти дитя, не несвежая, невежественная, неграмотная, простая деревенская девушка, никому неизвестная, И не имевшая влияние застала великий народ, лежащим в цепях, Застало народ, уже не ждавший помощи, не имевший надежды, угнетенный чужеземным владычеством. Казна была пуста. Войска пали духом, разбрелись, кто куда. После долгих лет чужеземного и отечественного угнетения и произвола, исчезло всякое воодушевление. Угасла смелость в сердце народа. Король был лишен воли. Покорился своей судьбе, готовился к бегству. И Жанна возложила руку на этот народ, на этот труп, и он воспрял и пошел за ней. Она повела его от победы к победе. Она обратила вспять поток столетней войны. Она надломила британскую мощь и умерла с заслуженным именем освободительницы Франции. Именем, которое остается за ней и поныне. И в награду за все французский король, на которого она возложила венец, Неподвижно и безучастно стоял в стороне в то время, как французские попы тащили в тюрьму. Это благородное, самое невинное, самое милое, наиболее достойное обожание дитя человеческое. И сожгли ее живой на костре. Особенность истории Жанны Д'Арк. Примечание английского переводчика. Подробности жизни Жанны Д'Арк в своей совокупности составляют биографию, которая стоит особняком среди биографий мира, потому что это единственное жизнеописание, дошедшее до нас под присягой, единственное, которое дошло до нас со свидетельской скамьи.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 которые вы и весь остальной мир поете, изучаете и читаете, знакомясь с ними по книгам, тесненным новым, придуманным недавно способом книгопечатания, во всех этих песнях и книгах упоминается обо мне. Сьере Луи де Конте. Я ее бывший оруженосец и писец.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 и я сражался рядом с нею в бою, до глубокой старости я сохранил ясный и нежный образ этого дорогого, хрупкого создания. Вот она, припав грудью к шее коня, во главе французских войск несется на врага. Ее волосы развиваются по ветру, ее блестящие латы неустрашимо врезаются все глубже и глубже, В середину самой жаркой битвы и порой почти утопают в море мелькающих конских голов, почти скрываются за лесом воздетых мечей, треплемых ветром султанов и отражающих удары щитов. Я был с ней рядом до конца. И когда наступил тот черный день, который навсегда ляжет мрачным обвинением,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 благороднейшую человеческую жизнь, подобную лишь одной, посетившей наш мир.